Дон-дон. Раз Петрович спал недолго, то и дело поглядывая на часы, а в половине четвёртого тихонько встал. С Полминуты смотрел на спящую о Оюми, испытывая чрезвычайно сильное чувства, которое было бы непросто выразить словами. Никогда еще мир не казался ему таким хрупким и одновременно таким прочным. Он мог рассыпаться стеклянными осколками от малейшего дуновения ветра, а мог и выдержать напор самого неистового урагана. Соподе титулярный советник надел в коридоре тронул за плечо Массу, который сидел на полу перед кладовкой, опустив подбородок на грудь, тот сразу вскинулся. Иди спать, шепотом сказал Фандорин Нэру. Теперь я по караулу. Ай, Маса зевнул, отправился к себе в комнату. Подождав, пока оттуда донесется мирное, с причмокиванием сопение, ждать пришлось не более минуты, раз Петрович вошел к князю. Кажется, Анакодзи успел неплохо обжиться в своем убежище. Полки с масенными припасами и хозяйственными мелочами были завешаны одеялом, на полу стояла погашенная лампа, на пустом ящике остатки ужина. Сам князь безмятежно спал, приоткрыв в полуулыбке тонкие губы. Судя по всему, его святильству пребывал во власти каких-то сладострастных сновидений. После «О Оюми, смотреть на спящего человека, да еще такого несимпатичного, Эрасту Петровичу показалось кощунством, к тому же происхождение чудесных сновидений сомнений не вызывало. У подушки поблескивал пустой шприц. Вставайте, Фандорин потряс свидетеля за плечи. -с -с, это я, не пугайтесь. Но Анаконди и не думал пугаться. Открыв мутные глаза, он улыбнулся еще шире. Действие наркотика продолжалось. Вставайте, одевайтесь, мы уходим. На прогулку! — хихикнул князь. С вами, мой дорогой друг, хоть на край света. Натягивая панталоны и щеблеты, пританцовывал, вертелся, да еще без умолку стрекотал, пришлось сказать, чтобы не шумел. Из дома Фондорин вывел беспокойного спутника под локоть. Вторую руку на всякий случай держал в кармане, на рукоятке Герстеля, но вынимать револьвер не стал, чтобы не пугать князя. Моросил дождь, пахло туманом, от свежего воздуха анакоди начал понемногу приходить в себя, заглядывался на пустынную набережную спросил: "Куда вы меня ведете?» в более надежное место, объяснил титулярный советник, и анакодзи сразу успокоился. А я слышал в вашей квартире женский голос, лукаво проговорил он, и этот голос показался мне знакомым, очень знакомым. Не ваше дело. До тридцать седьмого пирса идти было долго, Дурман из князя успел выветриться. Он уже не болтал, все чаще нервно озирался по сторонам, но больше ни о чем не спрашивал. Должно быть, свидетелю сделалось холодно, его плечи мелко подрагивали, а может быть, дрожь была следствием укола. Кажется, пришли. На низком годауне Фандорин увидел намалёванные белой краской цифры 37. От берега в море тянулся длинный причал, начало которого было освещено фонарем, а конец терялся во мраке. Там поскрипывали швартовочные канаты, чернели силуэты лодок. Под ногами гулко зарокотали доски, где-то внизу плескалась вода. Тьма была не такой уж кромешной, небо начинало сереть в предвкушении рассвета. Наконец показалась оконечность пирса. Там торчала мачта большой лодки, а перед нею, на канатном пале сидел осагава в полицейской форме. Было видно кепи и широкий плащ с пелериной. Раз Петрович облегченно выпустил локоть спутника, махнул инспектору рукой, тот тоже помахал в ответ. Идти до лодки оставалось шагов двадцать. Как странно, подумал вдруг титулярный советник. Почему он не поднялся нам навстречу? Постойте-ка, сказал Фандорин князю и сам остановился. Тут сидящий встал, и оказалось, что ростом он гораздо ниже о сагавы. Прислал вместо себя другого полицейского, принеслось в голове Араста Петровича, а рука уже тянула из кармана револьвер. Бережёного Бог бережет. Дальше произошло невероятное. Полицейский сдернул с головы кепи, сбросил плащ, и его не стало. Под одеждой никого не было, одна чернота. Князь тонко вскрикнул, да и Фандорина охватил мистический ужас. Но в следующее мгновение мрак шевельнулся, и стало видно силуэт в черном, он быстро приближался. Нинзя с истошным воплем Она код Зикин, اصلا утёк, а вице-консол вскинул герстель и выстрелил. Черная фигура бежала не прямо, а зигзагами, то приседая, то отпрыгивая, и проделывала все эти маневры с непостижимой быстротой. Фандорин не успевал перемещать дуло. Второй выстрел, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Неужто ни одна пуля не достигла цели, ведь расстояние всего 15, 10, 5 шагов. оказавшись в непосредственной близости от раста петровича, человек невидимка высоко подскочил и ногой выбил герстель, впрочем уже бесполезный, из руки ошарашенного фондорина. Револьвер загрохотал по деревянному настилу, а вице-консул увидел прямо перед собой в прорезях черной маски два глаза, будто два раскаленных уголька. Увидев эти глаза один раз, забыть их было невозможно. Он это он, укротитель змей, человек без лица, он жив, не понимая, как такое возможно, и вообще ничего уже не понимая, титулярный советник все же не намеревался отдавать свою жизнь за дёшево. Снова, как с сугой, принял боевую стойку и Ура! Сумел отбить локтем первый удар, нанесенный ногой. Теперь, согласно науке дзюдзюцу, следовало развить успех, перейти в атаку. Эраст Петрович сделал выпад, скорее уместный в боксе, но в противника не попал. Тот пропустил кулак над собой, пружинисто распрямился, И ноги Фондорина оторвались от причала. Титулярный советник летел, переворачиваясь в воздухе, и пока этот удивительный полет продолжался, ни о чем не думал. Потом, когда ударился головой о край причала, тем более увидел вспышку, услышал крайне неприятный треск, и все. Но холодная вода, в которую с громким плеском упало тело побежденного вице-консула, вернула его в чувство, и первая мысль, еще до того, как вынырнул на поверхность, была: почему не убил? Булкакс наверняка приказал меня убить. По лицу стекала кровь, звенела в ушах Но терять сознание Эраст Петрович не собирался, ухватившись за скользкое бревно, он вцепился в поперечную сваю, подтянулся, кое-как вскарабкался на пирс. Сквозь шум и плавающие перед глазами огненные круги пробилась вторая мысль: что князь успел ли сбежать? Временно это у него было, если успел, то где и как его теперь искать? Но искать князя было не нужно. Эраст Петрович понял это, когда вдали под единственным фонарем увидел темную кучу, будто набросали груду тряпья. Пошатываясь, закрыв пальцами кровоточащую ссадину, Фондорин шел по причалу. Про человека невидимку не думал, потому что твердо знал, если б тот хотел его убить, убил бы. Прожигатель жизни лежал лицом вниз. Над воротником, глубоко уйдя в шею, блестела стальная звездочка. Титулярный советник выдернул ее двумя пальцами, из раны сразу засочилась кровь. Метательное оружие, догадался вице-консул, осторожно коснувшись остронаточенных краёв звёздочки, и похоже, чем-то смазано. снова поразился зачем человек невидимка рисковал уворачиваясь от пуль ведь мог кинуть эту штуковину и дело с концом наклонился От резкого движения все вокруг закачалось перевернул мертвеца на спину и увидел что анакодзи еще жив в открытых глазах плескался ужас трепещущие губы ловили воздух Нанзя. Нанзя. Что это? Что это? пролепетал умирающий. Должно быть, так и не понял, что за напасть с ним приключилась. Бежал, сломя голову, ничего вокруг не видел, вдруг удар ниже затылка. Это был ниндзя. Его подослал Булкакс, сказал Фандорин, борясь с головокружением. Я отвезу вас к врачу. к доктору Твиксу, но было очевидно, что никакой врач князю не поможет, у того уже зрачки закатывались. Вдруг он сморщился, напряг все свои силы и медленно, но отчетливо произнес "Не булкс Дон Что? Дон Цурумаки!" И все. Челюсть, дрогнув, отвисла. Из-под приоткрытых век виднелись одни белки. В ушибленной голове титулярного советника застучало: "Дон, дон, дон". Жизнь звучит так: "Дин-дин, теребом-ку-ку". А в конце: "Дон-дон".